Обретение мощей преподобного отца нашего Ефимия, Суздальского чудотворца. После кончины преподобного архимандрита Ефимия, чудотворца и многих других настоятелей в обители его в честь боголепного преображения Господа нашего Иисуса Христа, находящийся в городе Суздали, был архимандрит из иноков этой же обители по имени Константин. При нем в 1501 году по попущению Божию случился пожар, и обитель погорела. После этого Константина стала тревожить мысль, не оскорбил ли он чем-нибудь блаженного Емфимия, не нарушил ли он его заповеди или установленных им в обители обычаев, и не от того ли случился в обители пожар. Но блаженный ефимий явился во сне одному из иноков и сказал ему, «Брат, скажи Архимандриту Константину, что я ничего против него не имею». Встав от сна, этот инок отправился к мандриту Константину и рассказал ему то, что видел во сне. Выслушав рассказ, Константин обрадовался тому, что получил прощение, и воздал хвалу Богу дивные дела, совершающему через угодника своего прибы, подобного Ефимия. Спустя некоторое время после этого некоторые благочестивые люди пожертвовали в обитель, нужное для построения сгоревших келий, и архимандрит Константин построил их по тому же плану, по которому они были построены прежде. Когда архимандрит Константин скончался, то его место в обители занял архимандрит по имени Кирилл из иноков этой же обители, бывший впоследствии архиепископом города Ростова. Будучи человеком мудрым и в духовных, и в мирских делах, Кирилл всячески настолько, как было возможно, заботился о том, чтобы не было нарушено ничего из правил общежития и обычая в обители. Ему пришла на сердце благая мысль о церкви, и он стал советоваться с братьями о том, чтобы построить новую церковь, большую бывшей, ибо хотя и была у них в обители каменная церковь, но она была мала и к тому же прошла уже в ветхость. так как ее построил еще сам блаженный Ефимий. Все это дело было промыслом всесильного Бога, чтобы сбылось слово Его, говорящее в Евангелии. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не оставит под кровать. Так и этому светильнику, преподобному Ефимию, невозможно было столько лет быть скрытым под землей. Когда уже начаты были работы по построению большой церкви и рабочие копали... ров на правой ее стороне, то нашли гроб, обложенный тремя камнями и покрытый досками. Приведенные этим открытием в недоумение, рабочие пошли и рассказали о нем архимандриту Кириллу. Тогда последний повелел ударить в Билла. В тот час к оброву собрались братья, радуясь весьма великой радостью. После этого архимандрит взял с собой некоторых из братьев, отправился к епископу Симеону и рассказал ему о чуд дивном чуде. Выслушав рассказ, Епископ семион прославил за это чудо Бога, причем сказал следующие слова. «Господи, Ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Вскоре после этого он со всем духовенством пришел в обитель и поклонился гробу блаженного Ефимия, благодаря Бога, прославляющего преподобных своих. Затем открыли гроб и увидели, что лицо преподобного светло, и одежды, которые были на нем, будто только вчера одеты. Придивное чудо, столько лет прошло, и не только тело преподобного не истекло, но даже и одежда его не коснулась тления. Целова в мощи преподобного отца при пении надгробных псалмов и песен поставили их в стене церкви Боголепного Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, где они находятся и доныне. Это произошло 4 июля 1507 года. Богу нашему слава теперь всегда и вечно.